Кража в Успенском соборе. Эта дерзкая кража произошла весной в 1910 году. Среди сладкого сначса я так в 4:00 утра я был разбужен телефоном. Дежурный чиновник мне сообщил об известии только что переданным ему квартальным надзирателем из Кремля. Сообщение было весьма тревожное, а именно часовой, дежуривший у Кремлёвской стены близ Успенского собора, услышал звон разбиваемого стекла. И в одном из окон собора заметил силуэт человека, по которому и выстрелил, но, видимо, безрезультатно. Духовные власти уже оповещены и сейчас приступят к открытию и осмотру собора. Я в минуту оделся и на автомобиле помчался в Кремль. К собору я успел как раз к открытию дверей. С несколькими чинами полиции вошел я в храм и, приступив сначала к беглому поверхностному осмотру, обнаружил сразу кощунственное злодеяние. Слева от царских врат на салее вплотную к Анастасу находилась икона Владимирской Божией Матери в огромном киоте, вернее, бажнице. Бажница эта была в сажень высотой, аршина полтора шириной. С дверцей и видом своим походила несколько на шкаф. Икона Владимирской Божией Матери была древней святыней Руси и любимейшей царской семьей, так как икона эта была благословлена царству первой из дома Романовых. Царь Михаил Фёдорович Золотая риза образа была богата изукрашена драгоценными камнями, но особую стоимость представлял собой огромный квадратный изумруд, величиной чуть ли не со спичечную коробку, зеленевшей среди сверкающих бриллиантов. При осмотре иконы оказалось, что камни эти вместе с кусками золотой ризы были грубо вырезаны каким-то острым инструментом и исчезли бесследно. Живопись самой иконы не была повреждена. На дне киоты виднелись золотые обрезки и пыль, Тут же валялся окурок. Вор, видимо, совершал своё дело в самой божнице, прикрыв за собой дверцу для уменьшения шума. Едва я окончил этот осмотр, как храм стал наполняться представителями властей и придержащих. Кого-кого тут только не было: и городоначальник, и прокурор, архиепископ Владимир, и представитель дворцового ведомства и прочи и проч. Такой необычайный интерес к случившемуся объяснялся, конечно, не только размером и дерзостью кражи, но также и живой заинтересованностью в проишедшем государ императоры всей царской семьи. Я решил приступить к тщательному осмотру собора, дабы точно установить, не скрылся ли преступник или не скрыл ли он награбленное в самом храме. Так как Успенский собор велик, то мне пришлось вытребовать до 50 агентов и во главе со следователем по особо важным делам К приступить к обследованию. Я осмотр этот оказался нелёгким, и занял весь день. Трон Бориса Годунова, гробницы патриархов, купол, крыша, равно как и самые потаённые уголки собора, были нами обследованы, но увы, безрезультатно. Я особенно много времени заняло иконостас, строго говоря, не иконостас, а тас сплошная масса икон, что тянется во многих рядов вдоль южных и северных стен собора. Иконы эти прочно скреплены друг с другом и стоят сплошными щитами. причём между задними сторонами икон и стенами храма находится пустое пространство с поларшины шириною. Пространство это внизу шире, так как перед нижними иконами проходит сплошная полка или скорее широкая высокая ступень высотой примерно в аршины шириною и вершком в 10. Всё это пустое пространство сверху донизу и вдоль всех стен было тщательно обшарено нами с помощью длинных шестов, но щетно На правом подоконнике узкого окна, расположенного над иконами, последовательно на значительной высоте от пола, были обнаружены следы потревоженной вековой пыли, но весьма неясные и малоговорящие. Стекло левого окна было разбито, несмотря на полувершковую толщину. Окно это, впрочем, как и все окна собора, было до того длинно, но узко, что напоминало собой скорее бойницу, и вряд ли человек мог из него вылезти. Однако для большей достоверности я отправил самого тощего и маленького агента с чисто детским телосложением для осмотра его, и оказалось, что и его комплекция вдвое шире окна. Вечером к концу осмотра в храм приехал опять митрополит Владимир и, обратясь к следователю Ка, спросил, кончен ли осмотр и может ли храм быть открыт для обычных богослужений. Ка, не спрося моего мнения, ответил владыке утвердительно – заявив, что грабитель, конечно, выбрался из храма. Я был решитель на обратного мнения. Ведь раз из окон вылезти нельзя, двери же храма с момента выстрела часового по силуэту в окно и до нашего прибытия не расставались со своими пудовыми замками и засовами. Следовательно, вор должен находиться в храме и надлежит поставить засаду. Эти соображения я высказал Высокопреосвященнейшему и категорически просил на время отменить богослужение. в противном случае не снимал с себя ответственность за исход дела. Мои настояния возымели действие, и митрополит, хотя и неохотно, но согласился их уважить. В Петербург были посланы точи же телеграммы о случившейся краже, и вскоре был получен ответ от министра внутренних дел, что государь император приказывает приложить все силы и средства как к розысканию похищенного, так и к обнаружению виновного. Итак, я оставил в соборе засаду из двух надзирателей, двух городовых. Прошла ночь. Ничего. Прошел день. Тоже. Прошла еще бесплодная ночь, и митрополит Владимир прислал мне сказать, что храм необходимо открыть. Я воспротивился, и он уступил. Прошли еще сутки безрезультатно, и высокопресвященнейший возобновил свое настояние. С огромным трудом мне удалось выпросить у владыки еще сутки, по прошествии которых он решительно потребовал снятия осады, причём мне вежливо было дано понять, что в сущности не я, а следователь Ка руководит следствием и находится со своей стороны засаду излишней. Кое-как мне удалось выпросить у владыки ещё несколько часов. Тяжёлые минуты настали для меня. Неужели же дело, волнующее самого императора, приковавшее к себе внимание обеих столиц, будет мною провалено? Обыски, организованные на Хитровке, Сухаревке и прочих обычных местах сбыток Раденова, не дали также ничего. Допрос профессиональных зарегистрированных воров не был успешнее. А тут, как на грех, случилось за эти же дни два крупных происшествия. Это убийство девяти человек на Ипатьевском переулке и получение 300 тысяч рублей по подложной осигновке из губернского казначейства, что, конечно, дробило силы сыскной полиции. Мрачно сидел я в своем кабинете. Служебное самолюбие страдало. Встревоженные воображение рисовало самые безотрадные перспективы. Внезапно зазвонил телефон, и я неохотно взял трубку. "Что говорит?" "Это вы, господин начальник". "Я, конечно, я. Боже мой!" был мой раздражённый ответ. Это звонил надзиратель, стоявший на наружной охране собора, и сообщал, что в соборе слышна стрельба. Я по-были полетел в Кремль, пригласив с собой своего помощника Андреева. В дверях храма нас встретил один из дежуривших в нем надзирателей, Михайлов, просторопный и довольно интеллигентный малый. «Ну что у вас, Михайлов?» «Да все, слава богу, вор пойман». «А что означает ваша стрельба? Неужели оказал сопротивление?» «Какое там, господин начальник, он с голодухи чуть жив». «Почему же вы стреляли?» Михайлов конфузливо помялся и спросил. «Прикажете рассказать подробно?» «Говорите». «Видите ли, господин начальник, сменили мы наших ночных товарищей, и те тут же под троном царя Бориса завалились спать. Они спят, а мы с Дементием караулем. Как приказано, сидим смирно, не разговариваем. Кругом мертвая тишина. Спокойно смотрят на нас лики святых угодников, да где-то вдалеке мерцает синий огонек неугасимой лампады. Лишь изредка нарушит тишину треск сухого дерева, да заскребет иной раз мышу свечного ящика». Сидим мы молчим, а в голове проносится былая жизнь на Руси, протекшая в этом храме. Сидишь под троном Годунова, да думаешь, неужели было время, что царь Борис восседал именно здесь, на этом самом месте, над твоей головой? Или представишь себе те десятки тысяч отпеваний, что пропеты были здесь за минувшие столетия? Смотришь на царское и патриаршее место, и мерещится тебе то грозный царь, то никон-патриарх, и жутко становится как-то на душе. Сижу я это, допоглядываю да на своего соседа, а у того на лице те же чувства написаны. В таком напряжении прошел час-другой. Как вдруг ясно послышался стук «ище, и еще». Мы встрепенулись, растолкали спящих товарищей и вчетвером принялись слушать. Непонятный шум продолжался. Не то кто-то скребет, не то бьет в стену. Смотрим кругом, а никого не видно и понять не можем, откуда эти звуки. Они все сильнее и сильнее. Я перекрестился, Дементьев стал шептать молитву. Мы прижались друг к другу и впились в иконостас глазами. Но вдруг случилось нечто ужасное. С самого верхнего ряда икон сорвался образ и с грохотом упал на плиты каменного пола. От этого грохота пошел гул по всему собору и замер где-то в куполе. Шум временно затих и наступила гробовая тишина. Наши сердца стучат, горло сжимается, во рту пересохло. Как вдруг на том месте, откуда упала икона, появилось нечто. Что это было разобрать мы не могли, но нечто ужасное, какой-то серый ком, по форме вроде человек, но без глаз, носа, рта и ушей. Мы дико взкрикнули, не целясь, открыли беспорядочную стрельбу из маузеров по страшному призраку. При первом же выстреле он, цепляясь и хватаясь за иконы, соскользнул на пол и на нём растянулся. Тут мы только разглядели, что перед нами человек. Наши пули его не задели, да только грех большой приключился. Одна пуля пробила икону святителя Пантелеимона. Но тут мы упавшую схватили, а вы и подъехали. Войдя в самый храм, я отправился к вору. Вид его меня поразил. Поистине он походил скорее на призрака, чем на живого человека. Его голова, лицо, руки, платье были окутаны толстым пушистым слоем вековой пыли. Этот некто в сером едва держался на ногах и производил самое жалкое впечатление. Весть о поимке вора святотатца быстро разнеслась по Москве, и толпы народа, горя жаждой мщения, хлынули к собору, желая самосудно разделаться с дерзким осквернителем святыни. Об этом донесли мне мои люди, уверяя, что вывести вора из собора главным выходом через гудящую толпу немыслимо. Он неизбежно будет разорван негодующим народом. Поколебавшись, я решил вместе с Андреевым вывести вора из храма задним ходом. Через Тайницкие ворота её везти его на извозчике, а не на автомобиле, что дожидался нас со стороны Кремлёвской площади. Этот маневр удался, и преступник благополучно был нами доставлен на Малый Гнезниковский переулок. Здесь я тотчас же велел принести бельё и платье моего старшего сына. Воро вымыли и переодели. Он назвался Сергеем Сёминым, по ремеслу ювелирным учеником. Что, Серёжка, есть хочешь? Он вместо ответа задрожал от одного представления об еде и принялся оглотать слюни. Из ближайшего ресторана ему были принесены две порции щей, две дливные котлеты и огромная булка. Мне впервые в жизни пришлось воочию наблюдать процесс насыщения поистине голодного человека. Он с жадностью глотал щи, запихивал в рот невероятные куски мяса, рвал хлеб и минут через пять уничтожил все без остатка. «Хочешь еще?» — Да, если будет, ваша милость. — А не помрешь и сголодухи-то сразу. — Ничего, слушаем, видишь, с лучшим виде съедим-с. Ему принесли еще котлету и хлеба. — Ну, теперь, Сережка, попьем чайку? — С превеликим удовольствием, господин начальник. Нам принесли чаю, я с ним выпил стаканчик. Между тем, за это время ко мне в управление пожаловали московские власти, желающие взглянуть на редкую птицу. Каждый из них подавал мне советы, какие меры и способы применить при допросе. Через градоначальника генерала Андреянова мне удалось, наконец, их вежливо сплавить. Но лишь представитель прокуратуры, товарищ прокурор Ша, настоял на своем присутствии при допросе. «Ну, Сережка, поел, попил, а теперь поговорим о деле. Где камни?» «Где да передал их Мишке с хитрого рынка?» «Ну и дрянь же ты, Сережка. Вот ваш брат по сыскную полицию брешь не былицы. И пытают, и бьют, будто бы вас. А ты видишь, как тебя приняли в сыскной полиции?» А дели накормили, напоили, а ты за это в благодарность врёшь как дурак. Ну и свинья же ты. Серёжка потупил голову, по дому посмотрел с подлобина ша и обратясь ко мне спросил: "Э, кто они будут?" и кивнул в сторону ша. "Это товарищ прокурора". "Господин начальник", неуверенно сказал Серёжка. "Позвольте им выйти вон". Я смущённо повернулся к ша. Он поспешно и утвердительно закивал головой и с натянутой улыбкой, подобрав портфель, вышел из кабинета. Сережка облегченно вздохнул и принял себя рассказывать. Оказалось, что все эти трое с лишним суток Семин скрывался за иконами. Когда мы обшаривали шестами пустое пространство, то его не нащупали лишь потому, что ему удалось забиться в нижнюю выступающую часть сплошной иконной стены, так сказать, под ступеньку или полку, о которой я уже говорил. Шест, опускаемый сверху, доходил до полу, но, конечно, не мог проникнуть в крутую сторону и зацепить укрывавшегося. Семин в своей засаде пережил муки голода и жажды, так как за все время он съел лишь одну просфору и выпил бутылку кагору, найденной им в алтаре. Пытаясь выбраться, он полез наверх по иконной стене и случайно выдавил икону, падением своим, столь напугавшую моих агентов. План действия у Семина был заранее выработан и состоял в том, чтобы по совершении кражи спрятать в надежном, заранее облюбованном месте драгоценности и выбраться, разбив окно наружу. За похищенным же он намеревался явиться через месяц-другой, словом, тогда, когда горячий куляжется. Все, очевидно, так бы и произошло, если бы законы перспективы не обманули Семина. Вырабатывая планы и осматривая будущее поле действия, он ошибся в размерах окна. и, глядя снизу, нашел его достаточно широким. Выполняя же преступление, разбив стекло, он тщетно пытался просунуть в окно голову и пролезть. Окно оказалось чересчур узким. Просвистевший над головой пули часового оповестил его о тревоге, и он кинулся искать убежище. Спустившись с разбитого левого окна, Сёмин принялся бегать по собору, и, увидав толстый шнур вентилятора, висящий у правого окна, он быстро поднялся по нему, влез на окно, а затем порешил, наконец, спуститься за иконную стену на пол. Отсюда и следы потревожной пыли на правом окне. «Куда ж ты спрятал вещи?» «Да там же, в соборе, в одной из гробниц». «Что ты врёшь? Мы все гробницы осмотрели». «Да вам не найти, так ловко запрятано». Видали вы две гробницы рядом под общим мраморным чехлом. Промеж них в мраморе у самого пола большая как бы отдушина, так, с половшиной шириной. Вот ежели на животе в нее залезть, то очутишься между двумя металлическими гробами. Затем, перевернувшись на спину и подняв правую руку, можно запустить ее на правый же гроб. Там между ним и мраморным чехлом пустота. Тут ты положен и мною сняты драгоценности, завернутые в пиджак. Разве вы не приметили, господин начальник, что меня взяли без пиджака? «А не брешь ли ты, Сережка? Как же ты, мои люди, не достали их?» «Да, кроме меня никому и не достать, нужно умеючи». «Ну вот что, Сережка, едем в собор, ты и достанешь». Хотя я и боялся использовать его услуги, так как, мало ли что, он мог еще там удавиться, но решил рискнуть. Однако все обошлось благополучно, и Сережка добыл вещи. Я обратился к прокурору, прося вместо Ка назначить другого следователя для избежания каких-либо трений со мной, в дальнейшем течении следствия просьба мою прокурору важил и был назначен следователь главня лишь только вещи были найдены и начались поздравления и приветствия со всех сторон митрополит Владимир лично приезжавший благодарить меня чувствовал себя сконфуженным и горячо извинялся за свои сомнения в моих разыскных способностях из кусков стекла разбитого соборного окна я приказал сделать овальный стёклышки прикрывающий крошечную фотографию Успенского собора и, в виде брелков, подарил их на память каждому участвовавшему в раскрытии этого дела, причем исследователь К. не был мною забыт. Вскоре ко мне явилась делегация от церковных властей и поднесла благословенную митрополитом Владимиром копию иконы Владимирской Божьей Матери в кованой серебряной ризе с соответствующей надписью. Эта икона была передана мною моему сыну Стрелку и погибла в царском селе при разгроме большевиками его квартиры. На суде, приговорившим Сёмина к 8 годам каторжных работ, защитник его пел долгий диферамбы по адресу Московской Сыскной полиции, указывая на вздорность слухов о жестоком якобы обращении в ней с преступниками, ставя её на один уровень с европейскими полициями, чем я, впрочем, был не особенно польщён. Сам подсудимый в последнем слове, ему предоставленном кратка заявил: "Одно могу сказать, господа правосудия, что ежели мне, господин Кошкин, то не видать бы вам брульянтов". И эти слова были для меня, конечно, лучшей наградой.